«Ирина Дементьева. Предскажи мою смерть». Читает Наталья Урбанская. Глава 1. «Ты уверена, что не пропустила поворот?» Увидев по обе стороны от дороги глухой лес, спросила я подругу. «А что говорит навигатор?» Катя закусила губой и нервно постучала на маникюренными пальчиками по рулю. «Навигатор попрощался с нами еще минут двадцать назад, когда мы выехали из города». «Значит, я точно не ошиблась». «Это вранье? я сомнительно сощурила глаза, вглядываясь в лицо подруги. «Скорее самовнушение», — закивала Катя в такт своим мыслям. «Как мило!» — ухмыльнулась я. «Вот только на улице страшный ливень, дорогу совсем размыло. Мы посреди глухого леса без связи с цивилизацией. Если что-то случится, нас никто не найдет. «Нас же ждут в отеле, они и будут нас искать», — неуверенно затаратурила подружка. «Должны, так как уже перевели мне половину гонорара». «Да и что, может с нами случиться?» «Тормози!» – закричала я, схватившись за сердце от испуга. Катя ударила по тормозам так резко, что мы практически впечатались в лобовое стекло. «Ты сдурела? Ты чего орешь? растирая ушибленный лоб, завыла она. «Там кто-то на дороге!» Не обращая внимания на ругань, я продолжала вглядываться сквозь туманный дождь в дорогу. «Посмотри, видишь, впереди огромная тень!» Катя замолчала и посмотрела в сторону, куда указывал мой дрожащий палец. Пару минут она пыталась разглядеть, что же там было. «Не глупи, это просто свет так падает. Или дерево. Это не может быть кто-то живой. Тень огромная». Она нахмурилась. «Ага, дерево, посреди дороги. Очень удобно!» Фыркнула я и снова заглянула вперёд, чего у меня по спине тотчас же побежали мурашки. «А то, что это дерево решило подойти к нам поближе, тебя не смущает?» Я схватилась за Катя на плечо и начала истерично его трясти. «Боже мой!» – завопила подруга. «Заблокируй дверь и не дыши!» «Ты с ума сошла! Разворачивай тачку и уматываем отсюда!» Сквозь зубы промычала я. «Нет! Нет! Оно может погнаться за нами и еще больше раззадориться!» «Ты это всерьез?» – я в ужасе всхлипнула и вжалась в кресло. Мы переглянулись и затихли. Вокруг бушевала разъяренная стихия. По стеклам со страшной силой бил дождь, нас все больше окутывал плотный туман, лишая даже минимальной видимости. Холод подступал даже сквозь запертые двери нашего маленького жука. Ярко-желтая машина посреди поистине мрачного места смотрелась до ужаса нелепо. Видимо, поэтому небеса наслали на нас нечто невыносимо страшное, чтобы избавиться от нарушителей установленного порядка. Тень продолжала медленно подбираться к нам, с каждой секундой становясь все больше и вытягиваясь вверх. Мы старались даже не моргать, неотрывно смотря на неизбежное зло, что подплывало к нам. Очертания понемногу становились четче, плавность исчезла, уступая место изогнутым линиям поджарого тела. Через мгновение мы услышали приглушенный цокот копыт, а следом фары осветили огромную морду настоящего дикого лося с ветвистыми рогами, угрожающе направленными в нашу сторону. «Фух!» – облегченно выдохнула Катя. «Это всего лишь лось!» «Всего лишь лось?» – я ошалела, посмотрела на потерявшую разум подругу. «А ничего, что это невероятно огромный лось с жуткими рогами!» лось лося-то людей не едят, так что можно выдохнуть!» «Это не значит, что они не нападают на людей, особенно если эти люди их раздражают!» «А судя по виду нашего нового друга, мы ему явно не нравимся на своей желтой машинке!» «Что же нам делать?» – испуганно заверещала Катя. «Если я хотя бы поцарапаю эту машину, начальник меня затопчет не хуже этого лося». «Попробуй сдать назад, только тихонько», – предложила я. Катя кивнула, завела машину, и мы понемногу стали отъезжать назад. Лось недовольно покачал головой и резко рванул за нами. «Стой!» – закричала я. «Этот план не подходит». «Знаю!» – Катя ахнула, полезла в свою сумку, и достала рабочий планшет. Я как-то организовывала корпоративный выезд одной фирмы, так им нужно было полное погружение в лесную местность. Я им накачала кучу звуков дикой природы. Сейчас подключу через колонки машины, и наш друг поймет, что мы свои. Звучит сомнительно, я нахмурилась. Но других вариантов все равно нет. Нашла вроде. Она закивала и нажала на кнопку. Мы осторожно открыли окна, тотчас впустив в салон промозглый холод и ледяные капли дождя. Из динамиков понеслись расслабляющие звуки леса. Слышно было, как шуршат листья на ветру, поют птицы, ухают совы и похрустывают сухие ветки под лапами других лесных жителей. «Ну что, он расслабляется?» — спросила подруга. «Слышишь, это похоже на лосиный крик. Он сейчас точно должен принять нас за своих». Мы снова вгляделись в морду недовольного животного. Он и правда слегка дернулся, услышав знакомый звук помотал головой, как бы откидывая рога в сторону, и снова остановил на нас взгляд, а затем громко застонал. «Ты знаешь, я резко закрыла окно. Лучше выключи. По-моему, он принял этот звук за соблазнительный рев самки». «Боже!» Катя швырнула планшет в багажник и тоже закрыла окно. «Оля, что нам делать?» «Я не знаю!» — завыла в ответ. «Мы умрём, поруганные, похотливым лосем. Нас покажут по всем телеканалам. Будь проклят, тот день, когда я согласилась ехать в этот чертов отель», — в тон мне заревела подруга. Не в силах сдерживать обуревающий нас ужас, мы заплакали, как белуги. Перечисляя по очереди все, почему будем скучать, обнялись и зажморились в ожидании неминуемой смерти. Она же подкралась откуда-то сбоку. Мы почувствовали два тяжелых удара в боковое стекло — Закричав от ужаса, мы закрыли голову руками и вжались в кресло. «Не бойтесь!» – донесся до нас чей-то голос. «Говорящий лось!» – заорала Катя и ещё сильнее сжалась в комок. «А это уже довольно обидно. Рогов у себя я не замечал». В стекло снова постучали. Я решила совершить поистине героический поступок и открыла один глаз, чтобы убедиться в невозможности происходящего. Приподняв немного голову, я выглянула из-под приборной панели, посмотрела на дорогу. Лося нигде не было видно. Но цокот копыт все равно доносился откуда-то неподалеку. Оглядываясь по сторонам, я увидела, что вокруг машины ходит лошадь. «Мамочки!» — закричала я и дернула Катю за руку. «Это не лось, это говорящая лошадь!» «Что?» — Катя мгновенно открыла глаза. Еще и лошадь?» «Лось сбежал, теперь нас караулит лошадь», — заключила я. «Но зачем?» — не веря в происходящее, прошептала подруга. «Чтобы спасти вас!» — мы снова услышали знакомый голос и одновременно повернулись к боковому окну. «Убийца!» — заверещали мы и снова рванули под приборную панель. В дверь ломился совершенно безобразный мужик в старом потертом пальто и большой широкополой шляпе, а в руках он сжимал топор. «Вы под кайфом, что ли?» – заворчал он и всмотрелся в запотевшее окно. «Я пытаюсь вас освободить. Отодвиньтесь. Я сейчас вскрою дверь». «Нет!» – что есть силы, закричала Катя. «Машину не трогать! Она служебная, я за нее сама кого хочешь убью!» «Вы сумасшедшие?» Мужчина недовольно отошел в сторону. «Если вам помощь не нужна, я поехал!» Он подозвал к себе лошадь и, несмотря на свой грузный вид, легко на нее вскочил и... И повернулся к нам спиной. Подождите! крикнули мы ему вслед. А где здесь отель Старое графство? Прямо до указателя, затем налево, буркнул мужчина, указав топором перед собой, затем пришпорил лошадь и исчез в тумане. Спаслись, выдохнула подруга и опустила голову на руль. Поехали уже отсюда, всхлипнула я. Не знаю, что ты тут еще страшнее можешь придумать. Да уж, нервно икнула Катя и завела мотор. Путь мы держали в одно весьма колоритное место. Отель «Старое графство» был любопытной достопримечательностью всей области, но, как нам удалось убедиться, находился он в настоящей глуши. Долгое время он работал в основном в качестве музея, но потом одному ушлому бизнесмену пришло в голову превратить усадьбу в замок с нечистой силой. И это богом забытое место сразу стало центром притяжения всевозможных гостей. Музей переделали в отель с привидениями. Так, по крайней мере, было написано в буклете. И вот в ближайшие несколько дней там будет проходить слет любителей всего мистического и паранормального. А Катю, как представителя компании по организации праздников, попросили за солидную сумму организовать все по высшему разряду. В том числе то самое мистическое и паранормальное. Это было первое ее настолько масштабное задание, и в качестве поддержки она взяла меня. Точнее, в это время у меня была назначена командировка, под которой я имею в виду небольшой тайный отпуск. Я собиралась пару дней отмокать в Турции в обнимку со своим шефом, но у него возникла срочная командировка, и я осталась одна вместе со своими неудовлетворенными желаниями. Обливаясь слезами от волнения, Катя упрашивала меня поехать с ней, пообещав, что в графстве меня ждет не менее запоминающаяся программа и целый спектр спа-услуг. Терять отпуск не хотелось, и я согласилась. Но сейчас уже понимаю, что все это было огромной ошибкой. Пока я варилась в своих сомнениях, Катя доехала до нужного указателя и, наконец, свернулась с жутко страшной дороги. А дальше произошло что-то поистине невероятное, и пугающий лес с корявыми черными деревьями стал превращаться в совершенно сказочное место. Мы ехали по просёлочной дороге, идущей сквозь пышные шапки пёстрой осенней листвы, дождь остался где-то позади нас, на место которого пришла легкая дымка, пропитанная свежими лесными ароматами. Даже сквозь плотно закрытые окна можно было ощутить запах леса. Я не удержалась и открыла Насте окно, впуская осеннюю прохладу. «Вот это уже больше похоже на отпуск», — довольно заулыбалась я, вдыхая запах мокрой листвы и щурясь от удовольствия. «А как тебе наш скромный отельчик?» — захихикала Катя не в силах сдержать восхищение. Я открыла глаза и не смогла поверить, что это реальность. Перед нами раскинулся настоящий старинный замок. Он выглядел так, будто только что его кто-то наколдовал из иллюстрации книги о древних волшебниках. Каменные стены, массивные кованные решетки на узких окнах одновременно пугали и манили. Все его строения утопали в яркой зелени, сейчас окрашенные в самые разнообразные цвета от ярко-желтого до бура красного. Чуть подальше виднелась прекрасная оранжерея, в ней были представлены различные виды цветов и растений, даже совсем редкие, судя по описанию в буклете. Издали замок казался неприступным и опасным в своем архитектурном величии, но стоило нам подъехать к главному входу по извилистой дороге, Ощущение опасности сменялось чувством какого-то необъяснимого адреналина, кровь закипала в ожидании совершенно необъяснимых событий. Удивление от увиденного было настолько сильным, что мы так и ехали с огромными ртами вплоть до самой стоянки. Пришлось еще потратить немало времени на поиски идеального и безопасного места для машины. Наконец, обнаружив такое, мы смогли выйти наружу. Я потянулась, разминая затекшие ноги, А Катя в это время оббегала вокруг свой драгоценный автомобиль в поисках царапин. «Тут прямо как в сказке», — сказала я, вытаскивая чемоданы из багажника. «Погоди, скоро будет как в страшной сказке», — захихикала подруга. «Пошли заселяться». Я кивнула, подхватила свой чемодан и пошла за Катей, попутно продолжая восхищаться красотой этого места. А внутри нас ждало не меньшее потрясение. Интерьеры замка были максимально приближены к традиционным. Старинные своды уходили высоко к небу, массивные двери с бронзовыми ручками таили за собой страшные тайны обитателей этого места. Стены были обиты темно-красным атласом с вышитыми на нем гербами, За стойкой регистрации находилась небольшая гостиная, в центре которой горел настоящий камин. Блики от его огня отражались на антикварной мебели, вырисовывая затейливые узоры по всей комнате. «Вот это да! Я такое только в фильмах видела», — не переставая охоть от удивления, сказала я и остановилась возле стойки. «Да, место шикарное», — кивнула подруга. «Спасибо за такую лестную оценку», — откуда-то раздался незнакомый голос. Мы замотали головами в поисках источника, но никого рядом не было. Лишь через мгновение где-то вдалеке скрипнула дверь, и будто из ниоткуда из-за стойки появился администратор, одетый в форменный костюм и шапочку. «Как вы это сделали?» «Вы все это время сидели за стойкой?» — поразилась я. «Ну что вы!» — мягко улыбнулся мужчина и хитро и хитро сверкнул глазами. «В замке кипит жизнь. Хм...» Он запнулся на мгновение, но потом слегка нервно продолжил. Ну или смерть. В общем, дел не в проворот. У вас заказан номер?» «Нет», — наконец оживилась подруга, все еще с интересом разглядывавшая администратора. «Меня зовут Екатерина Родникова, а это моя помощница Ольга. Мы приехали организовать вам развлекательную программу». «Ах, точно!» — мужчина схватился за голову. «Господин Кузьмин предупреждал меня, что вы приедете». Администратор быстро что-то набрал у себя на компьютере, затем подошел к шкафчику со старинными ключами. «Фёдор!» — раздраженно крикнул он. «Гости уже пять минут ждут, когда у них заберут багаж». Через секунду снова из-под стойки, как на пружинах, выпрыгнул молоденький рыжий паренёк, весь усыпанный веснушками. На бегу, поправляя форменную шапку на своих объемных кудрях, он подбежал к нам и, извиняясь на все лады, выхватил у нас чемоданы. «Проводи гостей в крыло обреченных любовниц». Он повернулся к нам и каким-то неуловимым жестом бросил связку ключей Феди прямо в ладонь. «К любовницам?» — Федор побледнел и тяжело вздохнул. «Слушаюсь». «Простите, а что это за крыло такое?» — не удержалась я от вопроса. «Это крыло для работников отеля», — ответил администратор. «А звучит немного иначе», — не успокаивалась я. «Что это значит?» «Понимаете, замок довольно большой, и, скажем так, для удобства мы разделили его на несколько частей». «Ну, что за название такое пугающее?» «Какое есть?» Удивленно пожал плечами мужчина. «Но должен сказать, что мёртвая домработница довольно спокойная в сравнении с той же обезумевшей старой графиней. Она редко нападает на людей, только если почувствует дух соперничества». «Что?» Я совсем потерялась и ошеломленно уставилась на непонятно почему притихшую подругу. «Екатерина, может, как-то прокомментируйте новую информацию?» Катя долго смотрела на нас, что-то очень интенсивно обдумывая в своей голове. Потом махнул рукой и рассмеялась, не выдержав моего испуганного взгляда. «Расслабься! Это же замок с призраками! Как же без них?» «Я постаралась придумать наиболее правдоподобных», — подруга улыбалась во весь рот. «Так как тебе идея?» «Это ты все придумала?» — поразилась я. «Конечно! Я же уже неделю занимаюсь подготовкой!» Константин, новый хозяин этого чуда, прислал мне историю этого замка, и у меня появилось несколько идей. — Кстати, должна заметить, — подруга обратилась к мужчинам, — вы играете просто потрясающе. все как я и представляла себе. — Спасибо. — довольный как кот улыбнулся администратор и слегка поклонился. — Должен заметить, — Федя робко поднял руку, — ваши спецэффекты иногда действительно пугают до жути. — Я вот больше всего не люблю крыло-любовниц. Аж дрожь берет от этого тихого пения и скрежет и ногтей. Он дёрнулся и недовольно потряс головой. «Погоди, так ты что, здесь уже была?» Я уставилась на подругу. «Нет, я руководила из офиса. Приезжали только техники со своей аппаратурой. Но мне уже не терпится все здесь осмотреть», — с горящими глазами воскликнула Катя. «Федя, введите нас скорее к первому призраку!» Крыло персонала располагалось на первом этаже. Нам нужно было лишь повернуть налево и пройти через массивную деревянную дверь, ведущую в темный коридор. Так и задумано, что здесь кромешная тьма. Поежившись, спросила я. Нет, это было бы чересчур, запыхтел Федя, похлопывая ладонью по спине. Через секунду коридор озарился тусклым светом небольших винтажных ламп. Просто днем никого из персонала здесь нет и ни к чему тратить электроэнергию. Удивительная бережливость у вашего нового хозяина, присвистнула я, особенно для человека, который купил себе дворец. Не придирайся, не придирайся, цикнула Катя. «А вот и ваш номер!» — Федя пнул ногой неприметную дверку и отошел в сторону, пропуская нас внутрь. Я затаила дыхание в предвкушении очередного шедевра средневековой эпохи и, зажмурившись, переступила порог номера. Но стоило мне открыть глаза и увидеть интерьер советского санатория в городе Сочи, разочарование накрыло меня с головой. «Я, конечно, не ожидала королевских апартаментов, не смогла скрыть огорчения». «Но это как-то слишком. Реально, что ли? Тут все такое сказочное. А наша комната прямиком с фотографий наших дедушек». «Увы, сказка на работников отеля не распространяется», – пожал плечами Федя. «А вот все ужасы, царящие вокруг, в полной мере. Если вы не против, я пойду, а то вдруг сейчас опять начнется ваше шоу». И «Идите, конечно, спасибо за помощь», – кивнула Катя. Федя слегка поклонился, пытаясь произвести приятное впечатление. И пулей вылетел из комнаты. Мы слышали, как быстро он бежал по коридору до самой двери. «Ну, что скажешь?» Катя села на кровать и скинула ботинки, растирая уставшие ноги. «Впечатление двоякое. Я поступила так же. Номер, конечно, не фонтан, но все остальное вокруг настолько прекрасное, что я готова спать хоть в сарае. Я говорила, что тебе здесь понравится. Уж получше, чем ждать одной в отеле возвращения твоего юбочника» фыркнула подруга, вспомнив моего начальника. «Перестань ты его уже ругать», – я строго посмотрела на Катю. «Если на эффектного мужчину вешаются все женщины в радиусе 50 километров, это еще не значит, что он их всех тащит в койку. Меня вот никак не затащит». Я надулась и обиженно вздохнула. «И слава богу», – закатила глаза Катя. «Когда ты уже поймешь, что тебе с ним ничего не светит. Не нужна ему одна неповторимая женщина». Ему надо много неповторяющихся. А может, я смогу завоевать его сердце, и он не захочет других? Он же позвал меня с собой в Турцию. Ага, пахать на конференции в сорокоградусную жару в твой законный отпуск. Но все же знают, что командировки вдвоем с начальником — это стопроцентный служебный роман. Мечтательно улыбнулась и улеглась на подушку. Спустись на землю, золушка! Катя размахнулась и закинула в меня своей подушкой. Вокруг тебя полно других мужиков вьется. Просто обрати на них внимание. Пока что ни один даже близко не сравнился с Сережей. Для тебя он все еще Сергей Анатольевич. Не забывай, фыркнула Катя и начала разбирать свой чемодан. Вдруг где-то далеко послышалось легкое шуршание, с каждой секундой становясь все отчетливее. По спине против воли побежали мурашки от стойкого ощущения, что на нас направляется целая стая пауков, ползующих по стенам и потолку. «Кажется, началось!» – заулыбалась Катя и подбежала к двери, распахнула ее настежь и стала внимательно вслушиваться. Я же от неожиданности подскочила прямо на месте, забралась с ногами на кровать, в руках сжимая подушку. Когда скрежет миллиона паучьих лапок стих, по коридору пронеслось глухое завывание ветра, а следом послышался надрывный женский плач, прерываемый истерическими криками. «Мама моя!» У меня в горле пересохло. Катя, это до обморока страшно. Знаю, захихикала подруга. Целый день записывали на студии. Я так долго никогда не рыдала. Хочешь сказать, это ты? Я ошарашенно прислушалась к завываниям несчастного призрака, стараясь уловить знакомые нотки. Ага, кивнула подруга. Сейчас еще будет круто. И буквально через секунду, Рыдания резко прекратились, и послышался невыносимо омерзительный скрип от ногтя царапающего стекло. Внутри все буквально скручивалось в трубочку от этого звука. Затем коридор оглушил громкий вой, и следом в ушах зазвенели разбитые стекла. И, наконец, все стихло. «Кошмар!» — прошептала я, усаживаясь обратно на кровать. «И ты все это сама придумала?» «Почти!» — довольная подруга закрыла дверь, И вернулась к разбору чемодана. Я нашла местную легенду об этой усадьбе. Здесь действительно раньше жил граф, и у него, как обычно и бывает, были романы со всеми служанками. Но была одна, которая до безумия в него влюбилась и не хотела делить его ни с кем. И поэтому, прознав про очередную фаворитку, графа, устраивала ей какой-нибудь несчастный случай. И многих она убила. Я недовольно поморщилась, никогда не любила подобные рассказы. Семь или восемь девушек вроде, но потом ее поймали и заперли в темнице в этой же усадьбе, а сама служанка так и умерла в подвале, лишившись рассудка от неразделенной любви к графу. И ты решила оживить ее в качестве призрака. Не совсем. По легенде, ее призрак уже существует. Умирая, служанка прокляла графа и всех будущих владельцев этой усадьбы, что даже после смерти будет изводить хозяев и всех их любовниц до скончания веков. И, кстати говоря, похоже, что проклятие действительно существует. Я прочла, что прежний хозяин замка бесследно исчез, вместе со своей женой и двумя детьми. Как можно бесследно исчезнуть? Даже умирая, оставляешь после себя следы. Не знаю, — пожала плечами подруга. В интернете писали, что вся семья внезапно пропала, а через несколько дней появился новый хозяин. Звучит реально жутко. Я передернулась от этой истории. «Надеюсь, что все это местные байки. Запомни, на следующие несколько дней ты в эти байки безоговорочно веришь и дрожишь, как осиновый листик на ветру от каждого скрипа двери здесь, поняла?» Катя внимательно на меня посмотрела. «Это еще зачем?» Я нахмурилась, не понимая, к чему она ведёт. «За тем, что ты будешь активной участницей всей программы, что я тут устрою, и должна поддерживать соответствующее настроение у остальных участников». «Чего?» Я вскочил из кровати и недовольно уперла руки в бока. «Ты мне ничего такого не говорила раньше. Мне была обещана СПА-программа, а из требований только моральная поддержка». «Ну, пожалуйста!» Катя надула губы и сжала руки в мольбе. «Мне так важно, чтобы это мероприятие прошло выше всех похвал. Тогда меня могут повысить, а то мне остачер устраивать детские праздники и рядиться в Рапунцель». Я испепелила подругу осуждающим взглядом, но все же сдалась, зная, как для нее это важно. «Ладно», — вздохнула в ответ, — «но с тебя спа-программа». «Спасибо, спасибо, спасибо!» — заверещала подруга и кинулась меня обнимать. Едва успев отойти от первого пришествия призрака, я вновь услышала неприятный шорох и глухой звук чьих-то шагов. «Опять, что ли? Кто на этот раз? Призрак озабоченного садовника?» тревожно воскликнула я. «Насколько я помню, в этом крыле у нас только любовница». Катя почесала затылок, пытаясь понять, откуда доносятся звуки. «То есть ты хочешь сказать, что в этот раз все по-настоящему?» Я снова запрыгнула на кровать и схватила подушку. «Хватит придумывать», отмахнулась Катя. «Наверное, кто-то из персонала пришел, или гости решили пощекотать себе нервы и пройти на задний двор через проклятый коридор». «Что-то я не слышу испуганных криков», — зашептала я. «Вообще, кто-то очень медленно идет и что-то за собой тащит». Я внимательнее прислушалась. «Будто что-то побрякивает». «Ты права», — Катя нахмурилась. «Это странно». Она подбежала к кровати и схватила вывалившийся из чемодана сапог в качестве оружия. Мы стали ждать. Все происходило до жути медленно, натягивая наши нервы, как резинки, на арбуз за секунду до его взрыва. Но неожиданно все стихло. Я оглянулась по сторонам в поисках подвоха, но вокруг было спокойно. «Фух», — выдохнула я и спрыгнула с кровати. В этот раз было терпимо. Но Катя не спешила мне отвечать. Она уставилась в одну точку и даже не моргала. Я резко обернулась и увидела, что ручка нашей двери поворачивается вокруг оси то в одну, то в другую сторону. Она вертелась, как пропеллер вертолета, готовый вот-вот взлететь. Потом внезапно остановилась, и даже послышался громкий треск, и дверь резко открылась, ударяясь о стену. Мы отпрыгнули к окну и истерично заорали, увидев, как на нас из темноты коридора выходит огромное огородное пугало с тыквой вместо головы. Бросив свой тяжеленный старый мешок у порога, он подбежал к нам и закричал. «Тише, тише! Вас хозяин ждет!» «Какой такой хозяин?» — схлипнула я, кинула в пугало подушкой и зажмурилась от страха. «Хозяин отеля!» — пугало устало опустил свои длинные руки. «Этот костюм очень неудобный. Я постоянно наступаю на свои же руки. А мне из зарплаты вычтут, если я испорчу реквизит». Мы с Катей тут же замолчали, открыли глаза и всмотрелись в пугающего гостя. Вблизи и правда становилось заметно, что тыква фальшивая — А из макушки у нее торчат рыжие кудряшки. Господи! воскликнула я. Федя, это ты? А кто же еще? Он удивленно на нас посмотрел. Как я и сказал, вас ждет Кирилл Андреевич. А мне пора идти. Кстати, у вас ручка сломалась. Не запирайте дверь, а то опять заклинит. Так да куда ты в таком наряде? Не удержавшись от смеха, захохотала я. Украшать задний двор. «У меня целый мешок дохлых ворон и прочих мерзостей». «Фу!» – я скривилась, представив содержимое мешка. «Так не настоящие же!» – подтолкнула меня Катька от окна. «Я совсем забыла, что мы решили украсить двор в честь Хэллоуина». «А зачем бедного Федю редить в эти лохмотья?» «Задний двор пока закрыт для посетителей. Его видно только из окна. Гости смогут увидеть, как по саду бродит страшное пуголо, убивает ворон и раскидывает их вокруг». «А потом я еще и залезу на кол, чтобы люди поверили, что я действительно оживший монстр!» Вздыхая, закивал Федя. «И сколько тебе сидеть на этом колу?» Я шокированно уставилась на своих собеседников. «Недолго. Мы поменяем Федю на такую же куклу, когда горничные дадут знать, что в сад никто не смотрит». «Вот это да!» присвистнула я. «Катя, ты меня уже пугаешь. Откуда такая бурная фантазия?» «Ты же знаешь, я обожаю ужастики!» засмеялась она в ответ. «Лучше бы ты мелодрамы любила». Я фыркнула и показала ей язык. «Я пошел, а то здесь невероятно жарко», — подал голос Федя. «А вы подойдите к Теодору Марковичу, он вас проводит». «А это кто?» — удивленно спросила Катя. «Наш администратор». Федя подхватил свой мешок и побрел дальше по коридору, волоча его за собой. «Мы так с тобой заиками останемся к концу отдыха», — я недовольно выдохнула. «Успокойся», — Катя похлопала меня по плечу. «Дальше все будет строго по плану, обещаю. А теперь пойдем знакомиться с хозяином. Хочу уже приступить к осмотру замка». «Пойдём», — я обула ботинки вслед за подругой и вышла из комнаты, оставив дверь открытой, чтобы не пришлось в ночи ломиться в номер под стенами нашей новой плаксивой подружки. «Теодор Маркович уже ждал нас». Едва мы показались в холле, он подбежал к нам и повел на третий этаж по парадной лестнице, украшенной нарядными орнаментами, зеркалами и скульптурами. Добравшись до нужного этажа, мы снова прошли сквозь тяжелую кованную дверь, только на этот раз попали не в темный тоскливый коридор, а в полный света и тепла огромный холл. «Вот здесь действительно вокруг витало ощущение чего-то нереального». Все стены холла были увешаны огромными картинами, на каждую из которых можно было смотреть часами, столько деталей в них было. Но Теодор не дал нам и минуты насладиться произведениями искусства, а провел нас прямиком к еще одной большой двери, украшенной изысканной резьбой. Откашлявшись, он постучал два раза дверным молоточком, висевшим прямо по центру. «Входите!» — за дверью раздался низкий мужской голос. Теодор кивнул нам и распахнул дверь, пропуская нас вперед. В первую секунду мы растерялись, но отступать было некуда. Взяв себя в руки, мы вошли в кабинет хозяина замка. Мужчина сидел за столом, изучая какие-то бумаги, но стоило нам переступить порог, он тут же поднял на нас взгляд. И, честное слово, на секунду мне показалось, что его брови от удивления заползли практически ему на макушку. Ухмыльнувшись своим мыслям, Он быстро взял себя в руки и встал из-за стола, приветствуя нас. Надо признать, что мужчина он был солидный. Одеться голочки, даже не хотелось и примерно представлять стоимость его костюма. Меня больше привлекла не цена костюма, а то, как он сидел на своем хозяине. Пиджак подчеркивал статные плечи, а серая рубашка оттеняла глаза цвета утреннего чистого неба. Таких голубых глаз я в своей жизни никогда не видела. Если бы не хмурые черные брови и небольшая ухоженная борода, я бы подумала, что на нас смотрит 15-летний мальчишка. «Здравствуйте, дамы!» — поприветствовал нас мужчина. «Меня зовут Кирилл Андреевич, но можете называть меня просто Кирилл. Рад, что вы все таки смогли до нас добраться в целости и сохранности. Мы с Катей непонимающе переглянулись, а затем она представила нас. «Добрый день, Кирилл Андреевич. Меня зовут Екатерина, а это моя помощница Ольга». Мы приехали организовать программу для вашего мистического уикенда». «Просто, Кирилл», — поправил он. «Извините, это не совсем профессионально. Это гораздо профессиональнее, чем называть меня «говорящим лосем».